Глава двадцать первая «Ава, Ава, как мило!» — проворковала Танша. «Проход охраняется. Последний раз, когда мне пришлось им воспользоваться, на стороне пустоши дежурила четверо отступников», — ответила Бесса. Вокруг расщелины прохода построен купол с бойницами для наблюдения. Я не спрашивал о детали, но полагаю, что задача караульных — передать информацию о вторжении через кольцо связи. Окна, двери. Только узкие бойницы и единственная дверь, укрепленная и запертая на засов. Засов не проблема если сможем достать свиток эпического ранга», — выдала Танша. «То есть всего четверо стражников на той стороне?» — уточнила Кара. «Проход держится в секрете, поэтому большой отряд ставить смысла нет». «Мы могли бы собрать армию и прорвать оборону», — предложила Светлая. «Да, но тогда Цитадель узнает об этом». «Если не будет иного выхода, призовет на помощь демонов», — возразил я. «Подобная вероятность высока», — кивнула драколюдка. «Но если мы сможем проникнуть в пустоши незамеченными, я могу попробовать провести нас в цитадель». «Каким это образом?» а «Вы забыли, то я такая», — произнесла ночной демон нянча сына. Довольно долго мы обсуждали детали планируемой операции. Танша взяла на себя незаметное проникновение в пустоши. Бесса проработала вопрос попадания мимо Стражи Цитадели, придумав легенду. «Я же отправил Ирети письмо вместе с Кольцом Контакта. Возможность держать связь в ближайшее время нам пригодится». Настоятельница явилась к нам в гости на следующий день. В особняке у нас состоялся обстоятельный разговор. Ирета осталась в целом удовлетворена нашим планом. Мы договорились держать в секрете наши намерения. Для всех, кроме разве что кардинала и Иреты, это будет очередной крестовый поход против расплодившейся ночной грязи. Напоследок настоятельница задала мне странный вопрос. — Зачем тебе это все, Эдуард? — Что все? — Ненужный риск, сложности. — У тебя гильдия, особняк, жены, дети. Обвела она рукой вокруг. — А вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, ты буквально лезешь в пасть к Василиску. Между прочим, я сам не в восторге от рабских ошейников, после того, как сам побывал в застенках Корстейна. Хвала сиськам, именно они нас спасли. — Что, прости? — Не берите в голову. Я ведь обещал одной вздорной особе пройти испытание обелиска. Да и ништяки внутри храма могут водиться годные. — И это все? — Уставилась она на меня внимательным взглядом. «Я привык доводить все до конца», — отрезал я. «И подземелье тоже пройду, рано или поздно». «Что это значит?» «Вам и не надо понимать мои мотивы, мисс Эретта. Просто делайте свое дело, и он вознаградит вас». «Да будет так, Эдуард». Девчонки не выказали ни единой капли сомнения в том, идти или нет. Все-таки смена статуса и материнства не убили в них тягу к приключениям. Боевая стая собиралась на охоту. Ирэтия требовалось время, чтобы подготовить паломников к походу. Да и нам для осуществления своих планов требовалось выполнить определенные действия. Танша отправилась к своему отцу. Хоть они и не ладили, мягко говоря, но глава клана Бринав не отказал ей в услуге. Правда, мы предложили достаточно солидную сумму, от которой бы мало кто отказался. Но, тем не менее. Похоже, он немного примирился с тем фактом, что его дочь взяла монстра класс В принципе, если судить по белому вестнику, Почтенную публику уже интересовали эльфийки гориллы и что еще может выкинуть экстравагантный клан зимин. Кстати руенеры и крипторы тоже заинтересовались классом лучника от горил, поскольку он мог составить конкуренцию магам в деле разового урона. Наш план опирался на тот факт, что боги очень редко посвящают последователей в свои планы, не только и он Ну и Эри, как я понял, могут получить наказание за вмешательство в дела мирские. Одна небольшая деталь может помочь нам проникнуть в цитадель. Поэтому я решил проработать вопрос. Для начала нам следовало обратиться к Иону, поскольку сочетание достижения орденов считалось невозможным. Но Ирета сказала нам попробовать помолиться богу паломников. В исключительных случаях он может пойти нам навстречу. — Эд, обращаться к Богу следует в храме, — заявила Шантри, когда я озвучил свои планы. — Да ладно, какая ему разница? — Так ты проявишь свое почтение, — наставительно произнесла гномка. — Просьба ведь личная. Бог может и отказать. — Пойдем, церковь здесь, совсем рядом. — — Да ты и сам ведь знаешь. — Ну да, именно в ней проходило бракосочетание. — Ладно, давай заскочим, что ли. Мы взяли с собой пятерку белых стражей для подстраховки и направились к церкви. Народ на улицах помирал от жары, прикрываясь шляпками и зонтиками. Мы же ехали с ветерком. Длинные красивые зеленые волосы шантри развивались под порывами ветра вместе с красными цветами, распространяя вокруг себя бесподобный аромат. Мне безумно нравилось, как она пахнет. «Обычно я хожу в церковь вон по той улице, но там повозка не протиснется», — указала рукой Шантри, когда мы переезжали мимо узкого проулка. «Так ты ходишь сюда одна?» «Да. А что?» ты — Жена влиятельного лорда. Тебе следует брать с собой охрану. — Да все в порядке, — замахала руками гномка. — Я же хожу в светлое время суток. Людей всегда полно на улицах, да и идти недалеко. В конце концов, я сразу сообщу тебе через кольцо партнера, если что-то случится. — Допустим. Ты не забываешь накладывать древесную кожу? «Даже в городе?» «Особенно в городе!» — отрезал я. «Ну, хорошо. Спасибо, что беспокоишься обо мне!» — прижалась она к моему плечу. «Ты мне кое о чем напомнила. Надо тебе индивидуальных навыков докупить, а то твой билд для соло-катки плохо подходит». «Соло-катки?» «Не бери в голову. Мы уже близко. С помощью сциллы мы быстро достигли храма паломников. Несмотря на жаркий летний денек, внутри царила приятная прохлада. Здесь имелись классические кабинки для исповедования, в которых служители паломников отпускают грехи прихожан. Я спокойно занял пустующую, не собираясь звать служителей церкви. «Эон вездесущий!» Есть разговор важный. Отзовись, будь другом. Амулет на шее вскоре завибрировал. Демиург откликнулся достаточно быстро. Слушаю тебя, наставник. Прошелестел голос из ниоткуда. Ты ведь наверняка в курсе наших планов. Следишь поди денно и ношно. Поэтому возникла парочка вопросов. Можем ли мы заполучить достижение Ночного Ордена в дополнение к достижениям паломников? Узнает ли сразу об этом богиня Эри? Можем ли мы провернуть все тихо? И вообще, что-то давно о ней ничего не слышно. — Можешь не беспокоиться об Эри? Ее временно отстранили от работы, — произнес голос. Я разрешаю вам получить благословение Ордена Вечной Ночи, но не злоупотребляйте им. Эйри отстранили? Надолго? Спешно поинтересовался я. Я и так сказал тебе больше, чем следует. Строгий голос постепенно затихал, после чего совсем сошел на нет. Постой! Есть еще пара вопросов. Однако амулет перестал сигнализировать о божественном присутствии. И он ушел. Тревожить его повторно я не решился. Главное удалось узнать, а остальное подождет. А то еще задолбают их поддержку вызовами. Совсем перестанут отвечать на мои запросы. Заранее я позаботился о рекомендательном письме от Эреты объяснив наши мотивы. Было бы совсем не смешно, если бы стража проведала про наши новые достижения. Конечно, обнаружить ачивку что ночников, что паломников непросто, но с прокачанной оценкой возможно. В один из дней мы впятером с надетыми скрывающими масками прыгнули из круга кланхолла в дельту. В аванпосте Хельстадт искомая личность не обнаружилась, поэтому нам пришлось пилить на следующий этаж в затонувшие катакомбы. Впервые мы преодолели переход между 21-22 уровнями подземелья. Спуск начинался внутри одной из колонн в виде утоптанной дорожки в черной скальной породе. В конце нам пришлось нырнуть в воду и проплыть некоторое расстояние. Затем мы вынырнули и выбрались из катаком на поверхность. Несмотря на многочисленные водные преграды, здесь хотя бы можно было забраться в экипаж и нормально прокатиться. Мобы на этаже оказались медлительными. Аванпост Гретхен большинство из нас также посетило впервые. Небольшой комплекс строений из желтого камня, обнесенный крепостной стеной против монстров. Внутри нам удалось найти нужного человека. Тот самый незнакомец в маске, по прозвищу Седой Проводник. «Приветствую вас, почтенный!» — поздоровался я. «Мы пришли к вам по делу». «Желаете стать сильней?» — откликнулся он, не выказав ни капли удивления. «А вас пятеро?» «Верно, но мы не хотим афишировать свои личности». — Нет проблем. Орден принимает всех желающих. Но чтобы заполучить накидки высокого ранга, вы должны будете доказать, что вам можно доверять. — Стража так просто позволяет вам рекрутировать пополнение? — поинтересовался я. — Я всего лишь простой проводник. Не имею никакой силы или власти. И не состою в ордене. Держите. Я принял из рук проводника листок с пометкой. Место и время встречи с нужным вам человеком. Советую не брать с собой лишних людей. Ищущие да обрящат. Удачи! Благодарим за помощь, — кивнул я и спрятал листок. Через два дня... В назначенное время мы прибыли в одну рощицу почти на самом краю этажа вечного полдня. Минута в минуту явилось и несколько человек в масках, выказывая недюжинную пунктуальность. Было опасно вот так просто заявляться без сопровождения. Но в конце концов нашу небольшую группу часто недооценивали в Впятером мы вполне можем развалить две-три пати в зависимости от их левелов. — Что от нас требуется? — уточнил я. — Просто стойте на месте, — ответил мне мужской голос. — В последнее время процесс посвящения проходит быстро. Богиня ночи... Впрочем, неважно. Незнакомец подошел и положил руку мне на плечо. «Великая темная ночь! Прими отрока своего обратно в объятия свои!» Вы получили новое достижение – отступник Ордена Вечной Ночи. Достижение дает вам возможность носить накидки Ордена Вечной Ночи обычного ранга. Процедура повторилась с каждым из нас. «Поздравляю, братья или сестры!» С воодушевлением произнес незнакомец. Вы лишь в начале долгого пути к силе и славе. Если вам нужна работа, мы всегда найдем задание, которое вам по плечу. Если же вы желаете продвинуться выше по рангам в ордене, от вас потребуются особые действия. Вы можете связаться с нами через проводника. Но не будем забегать вперед наслаивайтесь наслаждайтесь вашим новым статусом. Желаете приобрести накидки, дающие бонусы к урону? Ха, своего не упустят. Похоже на секту, где заманивают бесплатными фокусами, а затем просят сделать пожертвование во имя божества. Пять накидок. А ведь когда-то у нас их было много. Но все сдали ради опыта и квеста старейшин. С вас десять золотых! Я быстро совершил обмен, получив в свое распоряжение пять накидок обычного ранга, которые давали плюс пятнадцать процентов к мак и физ урону в ночное время суток. Весьма вкусное дополнение, вынужден признать. А уж сколько дают накидки редкого и эпического ранга! Если бы не предубеждение и негатив в отношении ночников, я бы, может, и сменил текущий орден на новый. Без каких-либо препятствий мы прыгнули обратно в ленгаст, Пока что нам приходилось пересекать этаж, как и большинству авантюристов. Прыгать прямиком в кланхол могли лишь кланы высоких этапов развития. Зимены были только в начале своего пути. С момента принятия решения о походе на цитадель я каждодневно отправлялся на крипторский промысел. Гильдия уже сама по себе приносила солидный доход, но мне хотелось срочно закрыть некоторые пробелы в нашей экипировке. В один из дней нас все же спалили при входе в верхний Эллингаст. То ли обычным досмотром заметили наши достижения, То ли где-то прятался ручной ночник, определяющий, не служат ли ордену гости города. Почти целый день пришлось провести в средневековой каталажке, прежде чем Ирета вызволила нас из-за стенков, объяснившись с белой стражей. Если учитывать, с какой легкостью ночники принимали в орден всех желающих, хаживать по городу с достижениями ордена может быть слишком неосмотрительным а настоящие шпионы ночной секты наверняка промышляют в эленгасте без каких либо демаскирующих их достижений сеты из брони эпического ранга нам были пока что не по карману разве что карамельке можно было бы прикупить всего три элемента однако шкурно меховых доспехов эпического ранга в продаже не водилось вероятно монстры с которых падают ингредиенты обитают на более глубоких этажах, куда люди не могут попасть. Во-первых, обновил нашу бижутерию. Себе приобрел второе дорогущее эпическое кольцо чернокнижника на плюс 10 атаки. А также сменил кольца преград, на их редкий аналог кольца помех, забрав их у кары. Защита тоже лишней не будет. Цена на серьги эпического ранга кусалась. Да и достать их было сложно. Так что пока отложил на будущее. Кара получила пару редких колец-колючек на плюс пять к физурону и два дорогих эпических кольца-рубежа, которые давали по три единицы физ и маг-защиты. Редкую серьгу деспота на плюс пять к силе и редкую серьгу гиганта на плюс пять к выносливости. Таннша экипировала два кольца Колючек, два кольца Помех и две редкие серьги Канатоходца на плюс пять к Ловкости. Бесса получила два эпических кольца Терний на плюс десять к Физурону, два кольца Некроманта на плюс пять к Макурону и два кольца Помех, редкие серги Деспота и Канатоходца. Шантри собрала себе редкие кольца Некроманта, Помех и рарная серьгу ясновидца на плюс пять к интеллекту с серьгой гиганта. Также я вспомнил о необходимости прикупить ей профильных навыков, и мы заскочили в лавку призывателей, заведение для хиллеров и в магазин земляных навыков. Шантри изучила среднее исцеление питомца и оживление питомца, потребляющее меньше маны, чем универсальные, да и время каста было сниженным. Усиление питомца, которым славились призыватели, гномка изучить не могла из-за смешанного класса. Шантри изучила «Карающий свет» — крайне слабое боевое заклинание дальнего боя для хиллеров. Но кто его знает, вдруг пригодится. Заодно и быстрый перенос прикупили. Шане вполне хватало инты, чтобы изучить заклинание телепортации. Мне на все интересные места меток уже не хватало, так что было бы удобно иметь еще кого-то с навыком перемещения. К сожалению, профильное бескастовое заклинание магов земли «Кислотный фонтан» оказалось ей недоступно. Зато мы отыскали подходящий ей навык под названием лазовых хлыст», который призывал оружие древесного типа. выглядело шантри с хлыстом в руках, словно внучка Индианы Джонса. Призывное оружие быстро кастовалось и наносило неплохой урон, если, конечно, ты попадешь по цели. Бекс сразу же принялась тренироваться с ним, чтобы хотя бы тимдамаг не наносить в бою. Мое сердце обливалось кровью, однако я все же отвалил аж 420 золотых монет за обновление пухи. Основного моего оружия. Пришлось долго ходить по элитным лавкам, а затем пару дней вести переговоры о покупке. Но в итоге удалось приобрести шикарный посох, подходящий мне стихии. Посох утренней росы. Ранг. Эпический. Урон. От 7 до 15. Доб урон стихии воды. От 3 до 4. Повышение макатаки – плюс 11. Скорость макатаки – плюс 9%. Стоимость заклинаний стихии воды – минус 7%. Шанс заморозить поверхность под ногами противника – 6%. Требования – интеллект 50, уровень 20. Посох был выполнен из серебра. Довольно увесистый. По всему древку шел витиеватый узор, а навершие представляло из себя сложную композицию из серебра, кристаллов магии и сапфиров. Верхняя часть посоха мягко светилась голубоватым светом, что может изрядно демаскировать в темное время суток. К счастью, при убирании посоха за спину в перевесь свечение пропадало. Мой разовый урон снова апнулся, до более трех сотен единиц по незащищенной цели. Жаль, но стоимость по мане холодного бриза не уменьшилась еще на единичку. Было бы весьма круто понизить расход с четырех пунктов маны до трех в секунду. Но для этого требовались дополнительные бонусы. Может на двадцать пятом уровне смогу взять, прокачав наконец плененного холодом. Конечно, можно было еще несколько месяцев копить средства, чтобы экипировать топовое снаряжение по максимуму, вроде эпических серег, ожерелей или доспехов. Но так можно оттягивать практически до бесконечности. А мы уже и так засиделись на двадцатом уровне развития. Пора покончить с храмом и идти дальше. Наконец, наступил тот день, который мы согласовали с Иретой. Мы напоследок понянчились и потискали малышей в волю. Я оставил Белому письмо, на всякий случай, которое он должен передать Ариссе, если с нами что-то произойдет. Я в достаточной степени доверял Винсдауэр, чтобы предоставить частичное право управлением гильдии и заботу о своем потомстве. 12 числа второго месяца лета состоялось вторжение на один из этажей ночного ордена. Паломники по задумке должны действовать отдельно от нас. Задача Иреты отвлечь основные силы ночного ордена путем нападения на хорошо защищенный девятнадцатый этаж из ответвления ночников, называющийся «Роящиеся топи». Мы же в это время проникнем в цитадель иным путем, подсказанным Бессой. Было много разных нюансов, которые могли поставить крест на нашей затее. Но кто не рискует, тот не пьет элингасское. Да и имелся у нас запасной план в виде прямолинейного штурма крепости основными силами при поддержке белой стражи префекта. Оставалось надеяться, что до крупной войны с привлечением демонов дело не дойдет.